Глава двадцатая Честно говоря, я хотел обследовать выделенные мне императрицей помещения получше. Как раньше говорил, тут могли быть заначки от ородичей. Вот только время поджимало. Да и чувствовал себя все еще отвратно. Что уж тут говорить. А раздраженный и усталый Сандр это вам с уверенностью скажет тот еще фрукт. Кто скажет? До половины моих прошлых знакомых неудобные вопросы Андросова, повышенный интерес Балконского, чрезмерная благодарность Ильзоветы, думаю, они сами уже знают большинство из того, что я им рассказал. Но работу им облегчать не собираюсь. Пусть сами додумают. Прямого ответа они от меня не получат. Да и, собственно, я думаю, отплатил императрице и ее лекарем за помощь не просто поддержав ее репутацию, но и подняв ее на очередной недосягаемый уровень. Поэтому, как бы невежливо это ни звучало, но я запрыгнул в ожидающую меня Валькирию, отсылая две эсэмэски, в одной из которых благодарил Андросова за помощь, но во второй уведомлял императрицу, что если понадоблюсь, буду в Иркутске. Ах да, уже сев в самолёт, я отправил эсэмэскову Морозову-старшему, переведя стрелку на Волка для дальнейшего планирования наступательных действий на Империю Дракона. Волк свалил в первый же день, когда понял, что со мной всё будет хорошо. и сейчас уже наводил порядки в усадьбе. Мне же нужно было заскочить в Арктику, где на боевом посту все еще оставался мой верный самурай. Времени терять не хотелось, высаживаясь в дружбе, поэтому, тепло попрощавшись с пилотом и отправив его обратно в Иркутск, я натянул на себя шапку-ушанку, затянул бретельки под подбородком и сиганул вниз. На этот раз с парашютом, чтобы немножко подумать, пока буду лететь. Выбросили меня над ремонтируемым фортпостом. Пока летел, я наблюдал, что да, императрица не теряла зря времени. Я слышал, что сюда отправили срочным рейсом бригады Смородиных, а с их работами я был уже знаком. Так что, думаю, эти парни хорошо справятся. Вокруг были развернуты полевые лагеря. Я увидел несколько артиллерийских и минометных батарей. По периметру патрулировали БТР с солдатами. Думаю, что ни китайцы, ни персы сюда не пройдут, но серых мы все-таки остановили, хоть я и не обещал это делать. В итоге я, как в фильмах про одного известного британского агента с шиком и пафосом опустился на парашюте прямо в центре форпоста. Предварительно, конечно же, сказав, что это я, чтобы меня не вздумали сбивать. Первое, что было, — это разочарование. Они зачем-то закопали мой бассейн в центре двора. Так что вечеринку с бассейном повторить они здесь не смогут. Ну, сами себе злобные буратины». Тут же нарисовался командир гарнизона, опытный, с виду имперский полковник. Вместе с ним подошли командир гарнизона истребителей, знакомый мне истребитель первого класса, и один из братьев Смородиных, заведующий перестройкой и ремонтом. «Ребята оказались очень гостеприимными, напоили меня чаем, какао у них не оказалось, а вот зефирки были». Эх, незаметно запихивал в тень. Оттуда слышалось недовольное бурчание о шнырке. «Шуки-шобаки! Ешьте в шухомятку, страдайте!» Собственно, все службы работали с опережением плана. Китайцам, скорее всего, было немножко не до нападений в связи с последними событиями. Персы без них даже не дергались. Об индусах тоже ничего не было слышно. Уже через сутки форпост снова будет как новенький. И даже лучшее, учитывая то, что волей-неволей пришлось сделать полную модернизацию. Я еще раз подтвердил свои намерения, обменявшись условными сигналами и нужной волной, дабы Фордпост мог контактировать с доблестью. Попрощавшись, попросил быстрый вездеход, который отвез бы меня в доблесть. Я был достаточно сильно вымотан. Мне не хотелось ни уходить в тень, ни призывать лишних тварей. Просто по старинке прокатиться на вездеходе было бы самое то. В итоге к вечеру вышел уже внутри добылисти и лично произвел рекогносцировку. Волк и рядник тоже порывались поучаствовать, но им приказал сидеть в Иркутске и не дергаться. Мне было важно, чтобы обычный горизонтон, несменный, конечно же, внутри добылисти мог сам по себе отбиваться в случае нападения. Хотя что не говори, но используя мою порталную сеть, в считанные минуты сюда могло прийти подкрепление, поэтому я не особо волновался. Стоя на стене, я с удовольствием смотрел, как несколько разломных тварей бегают туда-сюда, исполняют разные приёмы, работают в группе и держатся друг с другом не насмерть. Напоминало шахматную партию с живыми фигурами. И это всё делал один человек. Я с улыбкой подошёл к шахматисту, который сидел на краю стены, напряжённо вглядываясь вниз. Ну, точнее, я хотел сказать шахматистке. Сойка сильно прибавила за последнее время. Я не забывал ее, обновляя печати и подсказывая кое-какие тонкости, которые должен был знать любой уважающий себя приручитель. С другой стороны, по факту приручитель у меня вроде всего один, и это было как раз Сойка. Странно, что у некогда знаменитого рода приручителей есть аж один годный приручитель, хотя и сильный, но тем не менее единственный, при том пришедший в род со стороны без крови Галактионовых. Правда, эти поселения внутри эпицентра меня немного смущали. Чувствую, что рано или поздно у меня дойдут руки до эпицентра. Учитывая, что сейчас там происходила маленькая войнушка между двумя разломными расами и зная, что там все еще находились поселения диких, что-то должно было произойти в ближайшее время. Первый ход эпицентры уже сделали, начав недавно расширяться. Что-то мне кажется, что дальше будет только хуже. В любом случае, меня интересовала сейчас эта девушка. Я некоторое время молча наблюдал за её действиями, поправил один раз, второй, а потом и сам втянулся. В общем, следующие два часа были потеряны. А с другой стороны, почему потеряны? Это был опыт. Когда я перехватывал управление, а Сойка пыталась отобрать у меня его обратно. Мы даже устроили спарринг нескольких тварей, и она показала себя с лучшей стороны. В конце, несмотря на сильную минусовую температуру, она даже сбросила полушубок на с лица у нее стекали капли пота она вся раскраснелась глаза ее пылали и выглядела очень привлекательно не зря призрак мне жаловался что уже многие из гвардейцев набиваются к ней в женихи делают они это с уважением во-первых ко мне а во-вторых к самому призраку который прописал парочку вещей особо одаренным за свою любимую приемную дочь замуж быть тебе надо задумавшись о своем сказал я В ответ она посмотрела на меня с укоризной. «Господин!» — начала она, и, похоже, прямо сейчас собиралась разрыдаться. «Александр!» «Я глава твоего рода, а не господин. Ты не слуга, а полноценный член рода». Терпеливо поправил ее я. «Александр!» — поправилась она. «Что я вам такого сделала?» Из правого глаза потекла первая слезинка. Болейн Болинский. «Я сделала что-то не так, и я исправлюсь». «Фига себе!» — удивился я. А ты чё так реагируешь? Я же с добрыми чувствами. Ты девушка красивая, и дар у тебя... Я чуть было не ляпнул, что дар нужный и рот надо продолжать, но успел вовремя заткнуться. Звучало это как-то не очень, как будто я собираюсь разводить животных, а не устраивать судьбу молодой девушке, у которой и так раньше судьба была не сахар. Ладно, ладно. Аккуратно погладил ее по плечу. Я с искренним участием это всё делал. Ну давай так. Если у тебя будет какой-то избранник, ты мне расскажешь о нём. «Ну, после призрака, а лучше...» Тут меня внезапно осединило. «Так, стоп, ты уже с Аней по этому поводу говорила?» Девушка внезапно покраснела и опустила глаза. «И кто это?» — поинтересовался я, как мне показалось, ненавязчиво. «При всем уважении», — девушка подняла глаза. «Но Аня сказала, с вами этот вопрос не обсуждать». И я не выдержал и рассмеялся. «Ладно, можешь не говорить, но если что, я всегда готов выслушать». «Да, конечно», — сказала она. «А как вы сделали...» Тут же переключилась она на деловой лад, и мы ещё полчаса обсуждали тонкости управления тварями. Отпустила меня эта мелкая обесовка, вымотанная, но довольным. Хорошие всё-таки у меня люди, и род получается сильный. Это главное. Спускаясь вниз, я как раз столкнулся с Астаховым, который вёл кучу подростков, соплеменников Сойки, из которых в перспективе получатся отличные бойцы. Да что тут говорить, из них уже получились отличные бойцы. Просто в силу их возраста я не торопился использовать их куда-либо, тем более против других людей. А вот на тварях они тренировались постоянно и плодотворно. Ну а Гриша Остахов очень радовался тому, что вместо уже знакомого эпицентра у него появился доступ в Арктику, где есть некоторые такие враги, что в Иркутском эпицентре найти было невозможно. А учитывая мои планы по путешествию на северный полюс... То Гриша уже написал натуральное расписание, и наши разломники чередовали добычу нужных материалов для горы в Иркутском эпицентре и наработку боевых навыков в условиях Арктики. Все работало как часы, и это меня радовало. Собственно, я сделал то, что хотел. Зачем сюда и приехал? Убедился в готовности гарнизона к крепости постоять за себя. Ну и забрал Одина. Кретин как всегда без эмоционально принял мой следующий приказ переселлацироваться. Ни глазом, ни голосом, ни жестом, ни взглядом, не показав никаких эмоций. Идеальный воин. Он тоже не терял времени даром, призывая твари и переливая энергию туда-сюда из меча, названного с моей лёгкой руки Кракеном, себе в душу и обратно. Получилось здорово. Он стал, наконец, вполне автономной боевой единицей, что в случае проблем не выпьет меня досуха. Мохнатый абсолют радовал и радовал сильно. Армия у меня, хоть и маленькая, но стильная, как раз для гордого королевства. Хе-хе. Собственно, мы с ним на пару и нырнули в портал, ведущий к усадьбе, подгоняемый злым шепотом: "Быстрее же, каковой, шушняк же мучил". Транзитная станция Восточной Европе. Дережабль Императрица Мария. Маршрут Иркутск-Петербург-Кёнигсберг. Барон Йожеф Шумановский не мог похвастаться большим состоянием своей семьи. Вообще-то, наоборот, он получил вместе со своим титулом целую кучу долгов от покойного батюшки. Но был и плюс, за что он был благодарен этому старому развратнику и громану. От него Йожефу достался сильный и интересный дар, с помощью которого он смог не только накопить достаточно денег, но и заработать серьезную репутацию. В условиях жёсткой конкуренции с азиатскими орденами, изначально практикующимися на быстром и тихом устранении врага, Йоржесу пришлось непросто. Для того, чтобы создать свою репутацию, ему приходилось браться за все заказы подряд, при этом ещё откровенно саботируя, а иногда и уничтожая конкурентов из Азии. Всего лишь пару лет азиаты пришли к нему на поклон, дабы разделить сферы влияния, и он согласился, чем сильно упростил себе жизнь. Барону было сейчас сорок три года. У него было уже множество проверенных исполнителей, и сам он все меньше и меньше брал заказы, планируя уйти на заслуженный отдых к кругу двенадцати красавиц жён, многочисленных детей и даже уже нескольких внуков. Денег ему хватало, а репутация у него отличная. Этот заказ должен был быть последним. Собственно, заказ был интересен в первую очередь для репутации. Если он уйдет на такой ноте на пенсию, можно не беспокоиться, пока он будет жив. Никто не попытается это оспорить. Во-первых, заказчик был из тех, кому нельзя отказать. Давал он заказы редко, но метко. Да и что скрывать? Ёжов имел перед ним должок, который в том числе он закроет, выполнив этот заказ. Со всех сторон профит, деньги, снятие долга и репутация. Да заказ был странным. Нужно было устранить приемного сына Галактионова. Множество вопросов возникло у Йоржва по этому указу. Первый из них, какого хрена сын выглядел старше своего отца, и второе, того, что не было абсолютно никакой информации о нем: откуда он взялся, что он делал ранее и на что он вообще способен. Но、ну、и хорошо, что это не был сам Галактионов. Вот за него барон не взялся бы ни за какие деньги. Он уже примерно предполагал, что из себя представляет этот с виду еще и немец. Единственное, что раскопали подчиненные по заказу, это короткий ролик с китайской крепости «Смелость». Судя по всему, этот паренек командовал большим отрядом имперского спецназа под видом Галактионовской гвардии, отправленной туда с карательной целью. Ёжев представить себе не мог, во что это стало империей, но он знал, что такое репутация, и думал, что траты были полностью отбиты. А вот зачем поставили этого пацана типа командовать типа Галактионовской гвардией? Кто ж его знает. Спектакль удался, и ладно. В данный момент барон шел по пассажирской палубе дирижабля, и вместе с ним была дюжина его людей. Впереди шли два сильных одаренных, которые, проходя мимо кают, легонько касаясь их дверей, наглухо запирая замки. Йожев славился тем, что делал свою работу чисто и без лишних жертв. Ему не нужно было, чтобы посреди боя кто-то из пассажиров выбежал и попал под горячую руку. Капитан дирижабля сейчас сидел под присмотром его людей. Да, он сильно возмущался, обещая им всевозможные смертные кары. Но там было все просто. В задаче людей Йожефа было не дать капитану совершить глупостей. По крайней мере, он приказал всем членам экипажа оставаться на своих местах. Не это уже хорошо. А вот и каюта пацаная. Кивок Йожефа, дверь выбивается, а и внутрь врываются четыре его самых сильных мага. Двое из них могут гарантированно удержать состояние паралича даже магов вне категории. Ненадолго, но стопроцентно. Они несколько раз такое проворачивали, и Йожеф был в них уверен. Третий одаренный должен был закрыть каюту непроницаемым барьером, так что даже если бы внутри разорвалась фугасная бомба, вокруг никто не пострадал. А четвертый был менталом, который должен был прибить вражеского одаренного ментально, продублировав физический паралич и превратить противника в безвольную куклу. Ну и уже вслед за ним зашел сам Йозеф. Внутри он увидел странную картину. Молодой, лохматый, светловолосый парень, одетый в дорогую, но мятую одежду, сидел, забравшись с ногами на диванчик и в данный момент с любопытством смотрел в иллюминатор, разглядывая незнакомый город внизу. В глазах у него было такое искреннее веселье и радость, которую Ёжу видел только у своих двухлетних внуков, когда в редкие часы отдыха с ними играл. А еще парень методично откусывал лимон, тщательно пережевывал и глотая морщился от удовольствия. Ёжу внезапно стало так жалко его, ведь перед ним действительно сидел какой-то большой сформировавшийся парень с душой ребенка, и убивать его было как-то не с рук и еще этот лимон. Так, стоп. «Лимон. Он продолжает его есть. А как же...» Он перевел глаза на своих одаренных, которые должны были парализовать парня, и, честно говоря, охренел. У одного из них вздулись вены на лбу, покраснели белкий глаз. У второго носом и ушами шла кровь, и они сами не могли даже пошевелиться. Походу, все эти нечеловеческие усилия они применяли, чтобы дернуться самим, вместо того, чтобы удерживать пацана. «Здрасте!» Широко улыбнулся парень и протянул Ёжеву лимон. Будете? И улыбка такая добрая-добрая. Что за хрень? Ёжев быстро бросил взгляд на своего ментата и внутри у него все похолодело. Опытнейший великий магистр, почти добравшийся до высшего мага, славился своим умением бить сильно и быстро. Его удар гарантированно выбивал из себя любого одаренного в этом мире примерно на полминуты. чего хватало, чтобы позже добить врага уже обычными традиционными способами. Но вот только сейчас этот профессионал сидел в кресле и глупо улыбался, глядя стекленевшими глазами перед собой, а изо рта у него текла слюна. Все-таки не зря Ежов дожил до своего возраста, создав один из самых уважаемых и эффективных орденов убийц старушки Европе. Да и люди его действовали на автомате, не сговариваясь, они ударили все сразу. Этот удар должен был испепелить любого ударенного на месте. Вся одежда и вся обстановка внутри каюты мгновенно была уничтожена. Что-то огнем, что-то рассыпалось прахом, что-то. В общем, техник тут было применено как минимум две дюжины. В результате на голой металлической палубе ковровое покрытие тоже сгорело. Сейчас стоял абсолютно нагой, но невредимый парень и удивленно смотрел на свою пустую руку. Да, конечно, лимоны тоже были уничтожены. Парень поднял непонимающий и расстроенный взгляд на Йожефа, взгляд обиженного ребенка, у которого забрали конфетку. Но буквально через секунду вся детскость и невинность исчезли из него, и Йожефу прямо в душу заглянул сам дьявол. Йожеф прожил долгую жизнь. Его чуйка его ни разу не подводила, и прямо сейчас он подумал, что все, главу ордена прямо сейчас будут убивать. И это не обсуждается, и это неизбежно. Первое, что я увидел, когда поднялся из подвала своей усадьбы наверх и вышел на улицу — здоровенная башка от статуи императора дракона, что валялась неподалеку. Она, кстати, нехило так подпортила газон, подозревая, что у меня из-за этого еще будут неприятности. Если вы думаете, что призвать патриарха дракона в этот мир очень просто, то я вас разочарую. Собственно, с ним у нас была связана интересная история. Я не убивал его, нет. Драконий патриарх прожил долгую жизнь. не всегда достойную, за свои тысячи лет жизни имел всяческие противоречия с Орденом Охотников, но никогда у нас не было намерения его убить. Все-таки он был мудрой старой тварью, и когда своей чешуйчатой жопой чувствовал, что вот-вот сейчас глава Ордена выдаст на него заказ, тут же делал что-нибудь доброе, например, выносил очередной мир неназываемого, и градус напряжения между нами снижался. «Вообще-то это достойно уважения», в течение такого времени находиться на волоске. При этом и мы и он взаимно уважали друг друга, никогда не действуя заодно, но периодически работая над общей целью. В общем, история попадания его души ко мне в океан душ достойна многотомника, но факт остается фактом. Если коротко, то он сам попросил переселиться ко мне, зная о моих возможностях и надеясь на возможное воскрешение. А еще он кое-что для меня сделал, поэтому я согласился. Вот только выпускать его сейчас я не имел ни сил, ни желания. Силами все понятно, а вот желание. Все-таки он был мудрой старой скотиной. Контролировать его не смогу, смогу только договориться. А что такое слово дракона мне было известно не понаслышке. При всей своей тысячелетней мудрости, которую приписывают им несведущие люди, они в первую очередь полюдуют свои интересы. а уже затем интересы других. ну если это не противоречит пункту первому. на самом деле от людей они практически не отличаются. а все их благородство это красивые сказки. в общем мне его нужно как-то заинтересовать, а потом выпускать. но когда наступит момент, что у меня силы хватит и я не останусь пустышкой или просто сдохну. В общем, разговаривать он со мной начал только исключительно из-за того, что я прорвался на нижний уровень кодекса. Старая ящерица почувствовала, что ко мне возвращается сила. Находясь у меня в душе, я первый раз понял, что он не пытается меня надурить, и начал с ним договариваться. Договорились мы о том, что я буду периодически выпускать его погулять. Да, это мне будет дорого стоить, а у него так же, как и у меня, будет в это время лишь крошечный кусочек своих сил. По крайней мере одним взмахом крыла уничтожить он наш мир точно не сможет, но для моих целей будет достаточное. Ведь я так и получилось. При своем угрожающем внешнем виде сила у него охватила только на то, чтобы спереть эту фальшивую золотую голову тупого императора дракона, и при этом чуть было не сдохнуть от руки обычного, хоть и сильного даренного. Я прямо сейчас чувствую, что патриарх, вернувшись ко мне в океан душ, забился в дальний уголок и раз за что не рыдает от бессилия. Да-да, я его понимаю. Раньше разрушать миры, а тут внезапно получить по жопе молнию от жирного китайского ушлепка. Сильный удар по самолюбию. А с другой стороны, я думаю, что это пойдет ему только на пользу, а то гляди привык быть всемогущим. Так что пусть страдает, не мне же одному мучиться. А еще я вспомнил смску от Тани, которую она мне прислала в тот момент, когда дракон приторобанялся до лысую башку драконьего императора. И звучала она так: Саша, ты подс, тебя нагрели, золота тут совсем мало, твой долг все еще не погашен, стараюсь лучше. После таких сообщений сразу по телу растекается волна любви. С такой женой финансовый крах моему роду не грозит, этого уж точно. Кстати, Сара Абрамовна хотела со мной встретиться, прислала уже несколько гневных эсэмэлей разного содержания. Интересно, что ей надо? Мне вообще в последнее время было страшно заглядывать в телефон. Количество пропущенных звонков, смс-ок было каким-то запредельным. Хорошо, что доступ к своей почте я дал Аннушке, и она там все разруливает. Я вдруг резко всем стал нужен, и даже, я бы сказал, необходим. Поэтому всерьез раздумывал о том, может, вообще нахрен выкинуть телефон или номер сменить для своих. Надо будет подумать над этим вопросом. «Пилите, Шура, пилите, она золотая!» радостно крикнул я Александру Иерюмену одному из старых гвардейцев, который прямо сейчас примирялся к частично уже распиленной голове. Несмотря на то, что внутри был бетон, несколько сантиметров золотого напыления там все же присутствовало, и именно его бригада, скорее всего, проштрафив всех гвардейцев, сейчас аккуратно отколупала, давая пополнить золотой запасы рода. Как из под земли рядом возник волк с докладом. Через некоторое время тут же нарисовался более спокойный Волгомир. Я получил развернутый доклад о том, что произошло в моё отсутствие. Морозов младший двинулся через границу, обходя океан плазмы, который остался после совместной работы моих Саламандр и имперской авиации. Самые сильные китайские одаренные выжили, но не все. Кое-кого догнали летучие отряды империи, так что по факту ударной армии драконов действительно нет. Спаслась, разве что треть, которая бежала дальше, чем видела. по пути бросая своё оружие и технику. Ну а Морозов пошёл в наступление. Опять же, на востоке тоже всё было в порядке. Доброходов с Долгоруковым отбили Владивосток, и это оказалось на удивление легко, учитывая полнейшую жопу для китайцев на всех фронтах. На другом фронте император Дракон или его командующий приказали оттягивать войска с территории МММ, дабы усилить другие подразделения. Так что сейчас сводные войска Империи и сильнейших родов Востока тоже вторглись на территорию дракона. Что-то мне подсказывает, что в самое ближайшее время Доброхотов попросит о помощи, а мне бы хотелось ещё немного отлежаться. Да и своё абсолютное оружие, Ларик, я отправил к дедушке Годдарту. Честно говоря, я думал, кого дать ему в сопровождающие, дабы за парнем присмотрели, и он там не ударил в грязь лицом. С другой стороны, кого бы я не отправил, Это все равно, чтобы попытаться накрыть шелковым покрывалом ядерную бомбу, не было никого, кроме меня, кто смог бы обездать Ларика в случае, если что-то пойдет не так. А вот пострадать рядом находящийся человек явно мог. Единственное, что я сделал, это, во-первых, дал ему обычный телефон, объяснив, как им пользоваться, и сказал звонить в любое время дня и ночи. А у себя поставил приоритетный прием, чтобы он мог всегда до меня дозвониться. Ну и заодно укрепил нашу духовную связь. В принципе, нормально разговаривать на таком расстоянии мы не сможем. Но я точно пойму, что нужен своему приёмному сыну. С этим я и отправил мою маленькую ядерную бомбочку прямо в центр благополучной Европы, которая строила козню против империи. Что ж, как говорится, кто не спрятался, ни я не виноват. Волк вскользь заметил, что специалисты из горы очень хотят меня видеть. Арнаутскому, Кренделю и Говорухину есть что мне показать и чем похвастаться. «Ну уж, туда я точно сейчас не поеду». «Спать, только спать». И так Галактионов чуть было не нарушил главная кредо Сандра «Никогда не превозмогай». И мне это очень не понравилось, очень. Удивительно, но на пороге меня встретила Катя. Это было настолько необычно, что я даже немножко заволновался. Была уже своеобразная традиция, что из похода меня встречает Аннушка с чашкой чего-то горячего. «С ней всё в порядке?» — нахмурился я. Катя без разговоров поняла, о ком я говорю, и широко улыбнулась. Да, все хорошо. Она ждет тебя наверху. Странно, кивнул я головой. Катя тут же подхватила меня под руку и потащила наверх, весело щебеча, одновременно ругая меня за мои поступки, поле мою силу и мощь, ну и перемешивая все это тем, как она по мне соскучилась. А выглядела она при этом непривычно возбужденной. И это тоже не добавило мне радости. Кажется, эти две подруги что-то задумали. Когда мы прошли мимо моего кабинета, затем мимо спальни, мое подозрение только усилилось. Зачем-то мы зашли в детскую комнату. Там находилась Аня, которая быстро, повернувшись, увидела, что я зашел, и широко улыбнулась. "Приветствую своего дорогого мужа", сказала она. "И тебе привет". Я не сразу понял, что с ней не так. Кажется, она внезапно сбросила несколько килограммов. "Упс". Супруга наклонилась над люлькой, да когда выпрямилась. С ее рук на меня смотрел пухленький пупс с необычайно пронзительными голубыми глазами и серьезным для новорожденного взглядом. Такое ощущение, что он тоже осуждал папашку за то, что он начал превозмогать вместо того, чтобы нагибать. «Да не, нахер! Не может быть!» «Ну, здравствуй, Тоха!» — широко улыбнулся я, отбрасывая сомнения и раздумья, протягивая к карапузу руки. «Добро пожаловать в этот некостеприимный мир!» Не знаю точно, что тебя ждет, но с уверенностью могу сказать тебе две вещи. Скучно тебе здесь точно не будет. Ты всегда можешь рассчитывать на своего папко. Конец книги. над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.